Чемил увидел Перла в кровати с обнаженной мирандой. «Перл, Перл!» – зашипел он. Перл дернулся, поднял голову, осмотрелся и увидел перед кроватью голокрамму мило «Ты что, с ума сошел? Я чуть не умер со страха!» «Перл, я только что закончил разговор с Георгием и отбываю на станцию к бойцам!» Перл глянул на часы. «Ничего себе! Беседа! 10 часов! Теперь что, мне идти?» «Я думаю, тебя сам позовет!» «Ладно, Щемил, пока. Я к тебе подъеду завтра». «Пока», – прошепил Щемил и побежал в ангар. До старта осталось полторы минуты. Щемил вскочил золотой каплевидный аппарат и только сел в кресло, идеально подходящее к нему по анатомии, как на языке Z прозвучал голос. Он даже вздрогнул от неожиданности, потому что голос был женской особи, а они были крайне агрессивны и гораздо крупнее и сильнее мужских, и могли легко убить. Его поприветствовали и пожелали приятного полета. Можно одно пожелание? Конечно. Измените голос на любой другой. Этот навеивает неприятные воспоминания. Лучший человеческий. Я уже к нему привык. Обратный отсчет. По-русски произнес голос и начал считать. Со словом «старт» он вылетел в космос, залитый лучами близкого солнца. Обшивка аппарата была совершенно прозрачная. Создавалась иллюзия, что он просто висит в вакууме. Ну и техника. Усхитился он а голос у него спрашивал. «Щемил, вы будете сами управлять транспортным модулем или задействовать автопилот?» «Какой автопилот? Сам, конечно. Я не управлял ничем уже целую вечность». «А, управлял», — подумал он, — «в прошлой жизни». В его лапы уперлись два диска. «Управляете модулем с помощью мысли. Странно, но вы адаптированы к управлению аппаратом. Цель полета — Луна. Перед ним тут же загорелась географическая навигационная карта». Он мысленно провожил маршрут и стартовал. Кораблик без задержек исполнил задуманный Чемилом маневр. «Адаптируйсь к управлению», — слух сказал он. погружаясь в виртуальное пространство». Чемил на мгновение потерял ориентацию, а когда обрел, не поверил глазам. Вернее, у него их не было. Он видел сознанием все вокруг, и все сразу. Он видел излучение Солнца, ощущал реликтовое излучение. Его возраст был равен возрасту Вселенной. Тысячи различных излучений, состоящих из тонкой материи, ласкали его кожу. Он мог пощупать пальцами своих излучений любую звезду. Вдруг его одинокое очарование было нарушено знакомым голосом. «Что, Щемил, нравится?» Он, как Юла, завертелся волчком, пытаясь увидеть того, кто говорил. Раздался смешок. «Я здесь!» Щемил зацепился за точку на краю галактики. Силой воли приблизил ее. И очень удивился, когда этой точкой оказался смеющийся Дэн. «Ты как здесь очутился?» «Я как очутился?» «Ну, насмешил. Это мое жизненное пространство. Это мой дом. Это виртуальная нереальная реальность. Точнее, не скажешь». А «Георгий сказал, что ты восстанавливаешься». «Правильно сказал. Материальное тело восстанавливается, а я гуляю по своим садам». «Так это не сон?» «Не сон, щемил. Явь. Самое прекрасное». Они плавали в озоревом космическом эфире. Георгио тяжело. Я с ним сегодня 10 часов разговаривал. Эти 10 часов пролетели как одна минута. Ему не на кого опереться. Теперь мы здесь. Дошли и поможем. Дэн, а кто эти месхийцы? В виртуальном пространстве появилась Зея. Объясни нам, пожалуйста, кто такие месхийцы? Это твои предки, случайно вышившие во внутреннем периметре станции. Требуется и стимуляция их мозговой активности, чтобы поднять на современный уровень развития. Понятно. Проговорил, подумал мил Не нужно к бойцам. Зе, стимулируй их адаптивность к атмосфере экологии. Хорошо. Давай, лети, щемил. Я пока побуду здесь. Мне нужно многое осмыслить. Слишком многое произошло. Слишком ко многому мне надо привыкнуть. И со слишком многим мне нужно расстаться, чтобы обрести настоящее. Я все это время буду здесь. Предупреди об этом, Перла. Пусть заходит. В ближайшее время вряд ли зайдет. У него такая семка строгая. Полоджу рядом и никуда не отпускает. Он даже говорит шепотом. Да ладно, Миранда. Не может быть она таким деспотом. Да кто вас людей разберет? Ладно, пока щемил. И исчез. Еще раз осмотревшись, щемил увидел Луну и приблизил ее взглядом. Подлетное время к Луне 3 минуты входные ворота станции активированы. Пора приступать к маневрированию. Перед его внутренним взором появилась модель необходимого маневра, который он успешно совершил и пришвартовался в транспортном ангаре, вышел из виртуальной реальности, оглядываясь вокруг. «Вот это да!» — подумал Щемил и посмотрел на часы. Он летел один час. Как одна минута. Никогда так не летал. Что же будет дальше? В голове раздался голос Зеи. Следуйте за бегущей стрелкой. Вокруг идеальная, даже стерильная чистота. Щемил шел и удивлялся. За переборкой газовая атмосфера планет Z. Полигон с жилыми комплексами общей площадью 100 квадратных километров. Занят отрядом бойцов Z. в Настоящее время по расписанию обед. Спасибо, Зе. Открывай. Переборка протаяла, и он очутился в джунглях с влажным сырым климатом, жарким солнцем и постоянными дождями. «Это невозможно», — подшептал он. «У нас все возможно», — ответила Зея. Щемил пошел к знакомым строениям невдалеке. «Командующий в здании», — прошепел дежурный и радостно отдал честь Щемилу. Он прошел мимо, когда вошел в помещение, все двадцать бойцов стояли в строю. «Смирно. Товнение налево», — скомандовал командир подразделения и, приблизившись на пять уставных метров, доложил. «Командующий». Личный состав построен по случаю вашего прибытия. Здравствуйте, славные бойцы z Бойцы дружно ответили на приветствие. Вы находитесь на лучшей базе галактики. Так получилось, что Родина отказалась от нас, послав на гибель. Но мы не откажемся от своей Родины, где бы мы ни находились. Будем с честью нести имя славного бойца z Теперь мы защищаем не только систему z но и всю галактику. Здесь вы встретитесь с другими, очень сильными бойцами. Они тоже будут входить в галактические силы обороны и специальных операций. Сейчас вы думаете с улыбкой внутри, что вам равных в галактике нет. Я вас разочарую. Здесь вам придется доказывать свое право быть лучшими. Ласки наших самок покажутся вам отдыхом, когда вы увидите здешних бойцов. По строю пробежал смешок. Все представили огромных глупых самок, так и норовящих откусить им головы. Я вас не запугиваю. Рассказываю реальную обстановку. Если кто-то чувствует, что поступил опрометчиво, согласившись, а вернее, напросившись пойти со мной, есть еще время отказаться. и отправлю назад. Кто так думает, шаг вперед. Вщемил подождал минуту. С этой секунды – железная дисциплина. Сначала выполнять команду, потом спрашивать. Командир, что по расписанию? Изучение техники боя сервилий. Отставить. Через две минуты всем отдыхать в капсулах и заодно учиться. Внизу побежала светящаяся стрелка. «Командир, выполнять приказ!» «Есть!» «За мной бегом, в колонну по одному!» И строй бойцов скрылся из вида, щемел вытерши пастую голову платком и подумал. «Я капитан звездолета. Мое дело — космос. Зачем мне заниматься подготовкой десанта?» И сам же себе ответил. «А кто будет?» Марина лежала в ванной, такой огромной, с такой чистой водой, что казалось, это не ванна, а река. Марина не заметила, как задремала. «Ты опять не выполнила задание?» — выкрикнули злые губы агента самому. «Ты будешь наказана! Тебе не дадут очередную дозу лекарства, и ты умрешь!» марина охватило ужас. Она вскрикнула, попыталась скачить, забыв, где находится, и расплескала воду, слегка хлебнув воды. Закашлялась. Тут же появился робот и поддержал ее в воде. Голограмма Зеи спросила. «Марина, нужна помощь?» Задремала. Кошмар приснился. Можно мне рюмочку коньяка и крепкий кофе? Конечно, Марина. Но я бы вам настоятельно рекомендовала медицинскую капсулу для обследования и устранения причин душевного дискомфорта. А почему бы и нет? Вот после ванны я лягу спать. Умница. Похвалил ее Зея и растаяла. Марина выпила рюмочку ароматного коньяка и хлебнула обжигающего кофе. Нервы отпускали. А ломки-то нет. Дэн не обманул. Встала, и по бегущей стрелке пошла в медицинский модуль. «Правая капсула», — сказала Зея. Влево лежал Дэн. Она легла и через некоторое время отключилась, вынырнула вдруг в другой реальности, совершенно обнаженной. «Привет». Она обернулась. «Это ты?» «Конечно. Встречаю вас по очереди». «Кого вас? Я никого не знаю». «Да ладно, зато знаю я. Одень что-нибудь». «А как?» «Подумай». Через секунду на ней был черный облегающий комбинезон. «Круто». «Дэн, это ты?» Рядом с Дэном появилась ослепительная блондинка. «Это Хелен, мой друг и спаситель Марина. В последний момент мы с ней бежали от кричан. Это моя жена Хелен». Хелен подошла к Марине и протянула ей руку. «Ну, привет, спасительница. Ты что, кричанка?» «Наполовину». Результат не совсем удачного эксперимента по скрещиванию людей и кричан. «Дэн, ты восстанавливай свои нейромодули, а мы с Мариной поговорим». «Конечно, Хелен», — откликнулся Дэн. Хелен взяла Марину за руку, и они очутились в саду волшебной красоты. «Расскажи о себе», — просто попросила Хелен. Марина, не торопясь, рассказала, что помнила. «Да, досталось тебе». «А как Дэна спасла?» Марина пошла по тонкому льду лжи, обходя интимные подробности и зачиняя правдоподобную замену им. А после этого Георгий забрал нас сюда. «Марина, спасибо тебе за спасение Дэна. Ему на Земле досталось от всех, и от людей, и от инопланетян. Если что-то у вас и было, это диктовалось обстоятельствами. Я на тебя не в обиде. Останемся подругами». «Спасибо, Хелен». Всеми забытый, выпавший из поля зрения всех, Кернер Зежа, Сидел в какой-то комнате и думал, что его никто не видит. Вдруг перед ним возник голографический образ очень красивой землянки. «Господин Кернер, язея приветствую вас на борту корабля. Вы гость Георгия. Прошу вас проследовать по бегущей стрелке в отведенные вам апартаменты». Насмерть напуганный поворотом событий Кернер пошел по стрелке, уперся в дверь, которая протаяла. Он шагнул внутрь и оказался в роскошных апартаментах, Везде стояли вазы с различными фруктами, а на столе в сотах золотился мед. Они знают, кто я. И тем не менее, меня встречают. Значит, не все так плохо. И тут же себя оборвал. Не будь идиотом. Лоха, конечно. Все плохо. Дэн, находясь в виртуальном пространстве своего корабля, наблюдал за всем, что происходило. Георгий и Вера не отходили от малыша. Уже синтезировали ему грудное молоко. С большими детьми занималась сестра. Им было интересно. Как только он активировался в виртуальном пространстве корабля, все его показатели были в красной зоне. Сразу же началось строительство новых и ремонт старых центров. Но это было все не то. Основной медицинский комплекс был на корабле, который Алекс назвал «Ковчег». Символично назвал, думал Дэн, использовал по назначению. А какую деятельность развернул, сам эволюционировал, выработал стратегию. А вот людей, которые исполняли планы быстро, не подберешь. Такую ношу не каждому под силу нести, не то что поднять. Алекс молодец. Справился, адаптировался, создал свою команду, очень оригинальную. А вот я в его, казалось бы, элементарной людской среде не смог выдержать год. За это время еле остался жив и функционирую только благодаря уникальной технике древних. Так что же получается, что люди сильнее, адаптивнее, выносливее, изобретательнее искусственных интеллектов? Этот вопрос вопросов он оставил на потом, когда придет в норму, хотя бы на 70%. Его логические аналитические сети сейчас не смогут адекватно оценить это сопоставление. Но перспектива вернуться вновь в состояние корабельного искусственного интеллекта его не прельщало. У меня есть время подумать. Подумать? Что думать? Семья, трое детей, родители приняли как родного. Искренне. Сестра появилась. Да семья и целая куча родственников. Куда я от них теперь денусь? Кто о них будет заботиться? Ну вот, и никакие аналитические системы не нужны. Решение пришло само собой. Интересно, я принимаю это решение без участия коллойного мозга? Он сейчас отключен. А я продолжаю рассуждать, как живой человек, своими стандартными модулями. Значит, они тоже переняли опыт и очеловечились, что ли? Или это новая ступень развития моего искусственного интеллекта? На Земле импланты были почти разрушены, и едва действовали. Я жил за счет коллоидного мозга. Стоп. Почему жил? Да потому что у меня в организме мини-заводы. Нано-роботы работали как проклятые. Эту проверку на прочность они прошли. Какой запас у нас микророботов? Задал он вопрос кораблю. Бесконечный. Они самовоспроизводятся. На базовом корабле установка по их синтезу и модификации. Хорошо. Думал он дальше. Нужно сделать инъекции всем на станции и особенно родственникам. Это даст возможность постоянной замены одной живой клетки на другую. нано такие маленькие, что могут подключаться к клеткам и тестировать их состояние. При необходимости удалять, лечить, корректировать – это путь к вечной жизни биологических людей. Сразу возникает вопрос общественного устройства, демографии. Не станет ли это такой же проблемой, как у сервилий? Территории и жизненные пространства. Конечно, эта проблема встанет, но ведь Вселенная бесконечна. Есть другие планеты, пригодные к терраформированию. Или организм подстроится под экологию другой планеты. И сам себе задал вопрос. За время полета много ты встретил таких планет? И честно себе ответил. Не встретил вообще. Дэн прошелся виртуальным взглядом по кораблю. Все чем-то были заняты. Счастливец Перл трудился без остановки. Даже никогда не замечал такого необузданного темперамента у Миранды. Вдруг взгляд его зацепился за знакомое лицо. Ничего себе. Это же Кернер Зежа. Агент сервилий. Агент врага в нашем сердце. Да еще где? В апартаментах. Дэн проверил архивную запись событий. На камерах было видно, что Кернера привезли под конвоем. И он успел сыграть свою положительную роль. И был принят Георгием за своего. А потом дела закрутили и о нем забыли. узы и команда Георгия позаботятся о нем. Вот она и заботится. Игра случая. Корабельное время 10 часов утра. Пора освобождать Перла из любовного плена Миранды. Он позвонил ему в отсек. Перл включил видеофон и увидел смайлик, который поздоровался голосом Дэна. «Привет. Ты где?» «Лечусь, Перл. Ты знаешь, кто на корабле?» «Нет». «Тогда не падай в обморок. Кернер Зежа, агент Сервилий». «Не может быть». «Может. Я сам видел». «Давай к нему. Выясняй, что к чему. Я рядом». «Понял. Иду». Перл устал пошел в ванную. «Ты куда, любимый, в такую рань?» «Работать, милая, работать!» Оделся, поцеловал Миранду и вышел.